Очутились у ворот великолепные и обширные мызы. Я нашел князя в постели и уже перевязанного. Домашний доктор сидел у изголовья его постели и приготовлял питье. Больной требовал успокоения. Мне отвели особую комнату. Через час меня позвали к чаю. А в зале встретил меня хозяин дома, барон НН эн, эн муж той прекрасной дамы, которая так великодушно предложила нам помощь и гостеприимство. Меня продрало морозом по коже, когда взглянул на него. Он был лет сорока пяти, высокий, тощий, бледный, с прозрачными неподвижными глазами, с пасмурной физиономией. Взгляд его обдавал холодом. Слова, которые он произносил, будто выходили из ледяного погреба. Улыбка, по-видимому, никогда не оживляла лица его. Приняв равнодушно изъявление моей благодарности, он предложил мне место возле жены своей и, сев в кресло, опустил голову на грудь и задумался. Несколько раз любезная хозяйка старалась вмешать его в общий разговор, чтобы рассеять его задумчивость. Но ответы его всегда были коротки и односложны. Ни ласки детей, ни внимания жены, ни присутствие гостя не могли извлечь его из мрачной задумчивости и согреть душу. Он был как мраморный выздоровление князя шло медленно, а между тем я подружился со всеми в доме и приобрел благосклонность доброй нашей хозяйки. В две недели я не заметил, чтобы барон, хотя однажды улыбнулся или обратил на что-либо внимание. Он ел, пил, ходил, говорил, как машина, как автомат. Я душевно Сожалел о доброй, умной и миловидной баронессе, осужденной влачить печальную жизнь с этим трупом. Сожалел о милых детях, лишенных отцовских ласк и нежности. Я пытался расспросить доктора и гувернера о причине этой мрачной меланхолии, которой одержим был барон. Слывший, впрочем, человеком умным, сострадательным И благодетельно. Доктор и гувернер пожимали плечами и молчали. Однажды я осмелился даже спросить баронессу. Она заплакала и не отвечала. А барон появлялся в семье своей тогда только, когда она собиралась к обеду и к ужину. И все время проводил в выединение или запершись в своей комнате, или бродя по саду, по парку и по полям. В доме все означало порядок, довольство и благосостояние. Казалось, все были счастливы, кроме хозяина и хозяйки, терзавшейся страданиями мужа. Наконец здоровье князя поправилось. Он мог уже выходить из комнаты и мы стали собираться в путь. Доктор посоветовал князю остаться еще на несколько дней, пока пройдет опухоль, и сам хозяин упросил князя не торопиться. Накануне нашего отъезда мы прогуливались с князем в парке. Ночь была тихая и теплая. Мы сели на скамью в беседке из акаций и стали разговаривать о наших делах, планах и надеждах в будущем. Князь был склонен к мечтательности. Изложив предо мною все свои сомнения, все опасения и все надежды насчет будущей своей участи, он сказал, «Я бы дал десять лет жизни, чтобы прозреть в будущее, чтобы узнать, что ожидает меня впереди, И чем кончатся все мои предприятия? Если я выиграю процесс...